Глава вторая Внимание! Вы погибли. Вы теряете 9% полученного опыта. Внимание! На месте гибели вы потеряли глефу Иска. Где желаете возродиться? Я нехотя отбросил в сторону практически непреодолимое желание возродиться дома. Вот бы все удивились и выбрал ближайшую точку Возрождения. Я поднялся с камня Возрождения, повертел шею, проверяя, правильно ли приросла голова. «Вот же пофиг, козлина! Это он Дракар упустил, вот пусть он за ним и летит! Как будто нельзя было другой способ придумать, как на Дракар попасть!» Яра тоже ни слова не сказала, взяла и просто башку оттяпала. Я бросил на плавающих невдалеке сокланов взгляд полный гнева. Сокланы сделали вид, что его испугались. «Ладно, ладно, посмотрим». То ещё последним смеяться будет. Хрен я вас подбирать стану, пешочком до берега поплывёте. А я похихикаю. Хотя они мне тогда Глефу обратно не отдадут. Чёрт, сплошной день обломов. Добуксировав весь народ до берега и оставив Кракена резвица в прибрежных водах, мы занялись подсчётом убытков. Их, к счастью, оказалось совсем немного, и состояли они в основном в потраченном боезапасе и поцарапанной экипировке. Потерь в личном составе не наблюдалось. Трое попавших под копыта несущегося стада, проявив чудеса ловкости и получив от нас небольшую поддержку, умудрились выжить. Это было хорошо. Не хватало нам только потерять людей при первой же незначительной стычке, вернее, эльфов, но всё равно. Моральный дух был бы неминуемо подорван. Оказавшись на твёрдой земле, мы воспользовались последними минутами светлого времени, чтобы развернуть лагерь. Эльфы что-то пошаманили, и обступающие нас деревья будто склонились над лагерем образуя защитный купол. Марья Ивановна быстро организовала праздно шатающихся, заставив их разложить большой костёр и натаскать с реки воды. Добрыня развернул походную мини-кузницу, занявшись починкой вещей и ковкой наконечников стрел для стреломёта. Наконец сумевшие прогнать привязавшегося к ним мула, Эль с Ромом в обнимку с кувшином вина присели рядом с ним, строгая древки. Королева хоть и снабдила нас приличным запасом этих стрел, но с той скоростью, с какой мы их тратим, надолго никаких запасов не хватит. Один я как-то остался неудел, стоял и рассеянно смотрел на суетящийся народ. Тёплая ладошка легла в мою ладонь, и я вздрогнул, выныривая из своих дум. Прогляемся к реке?» — я кивнул. Зашла луна, сменив севшее за горизонт солнце, и осветила своим холодным светом нашу поляну. «Конечно, я как раз хотел тебе кое-что показать». «Ума это мой». Стоило нам начать пробираться заграду сквозь расступившиеся перед нами лианы, как нам на хвост упал пофиг. Совсем у на ночь глядя, шататься по неизвестной локе. «Так, маг ты наш недоделанный, ты вроде хотел с шаром разобраться, который я мага свистнул. Вот иди и разбирайся». «Да я уже...» «А нам», — продолжил я, останавливая его тычком пальца в костистую грудь, «охранники не нужны». Лианы сомкнулись у нас за спиной, отрезая от возмущённых кудахчущего мага. Кусты же, как и заросли тростника, наоборот, разошлись в стороны, открывая прямую тропинку к блестевшей в лунном свете воде. А удобно это. С эльфейкой по лесу гулять. По дороге к Архимагу нам бы такое умение пригодилось. Там я своей шкурой все колючки поломал и всю отраву с ядовитого плюща собрал. До сих пор по ночам чешусь. А тут прямо бродвей шестидесятых годов прошлого века только вместо фонарей и неоновых реклам, освещённый тысячами хаотично летающих светляков. Мы вышли на берег, любуясь текучим жидким серебром, который превратилась в река. Я одной рукой притянул принцессу к себе, а другой аккуратно вытащил кинжал. Если я не ошибаюсь, стоит мне потянуться губами к её губам, тут же здесь появится этот прыщ на заднице, королевский посланник утырок. В этот раз я его просто потихоньку прирежу а Говард поможет спрятать его труп в реке, под какой-нибудь корягой. А то, что этот вездесущий хрен появится, я был уверен на сто процентов, и голову бы мог дать на отсечение. Горло моё пронзила острая боль, и отсечённая голова упала на землю, глядя затухающим взором на собственное заваливающееся тело. Последнее, что я успел услышать, как Иринка удивлённо воскликнула «Брат!» «Внимание! Вы погибли! Вы теряете девять процентов полученного опыта. Где желаете возродиться?» Я вскочил на камне Возрождения на дракаре, потирая многострадальную шею, и чуть не запнулся, а длинные ноги развалившегося там пофига. «А ты чему это тут делаешь?» — не понял он. «Я тут возрождаюсь. Там, понимаешь, вашему клан Лиду глотки режут, а вы тут прохлаждаетесь. Так ты же сам сказал, что тебе охранники не нужны. Блин, да когда надо, вы меня никогда не слушаете, А когда не надо, так пожалуйста». «А кто там тебя так?» Да шурин Козлина объявился. «Видимо, не понравилось ему, что я с его сестрёнкой Шуры-Муры кручу». Я спрыгнул с Дракара, быстрым шагом направляясь к тропе. «Пойду поговорю с ним по-свойски. С тобой пойти, что-нибудь, прикрыть, если что не так пойдёт? Я же сказал, мне охранники не нужны». Я рыкнул на загораживающий выход Лианы, и когда они испуганно расползлись в стороны, рванул по тропе к реке. «Ну как рванул?» «Тропы, по которой мы шли пять минут назад, не было, и в помине». Вместо неё передо мной было сплошное месиво из кустов и высокое соки. И никакого освещения от тучи светлячков. Я рванул вперёд, тут же на полном ходу влетев в колючие кусты, задравшие мне всю кожу и напоследок зверски хлистнувшие меня по спине пучком колючих веток. Перед глазами тут же всё поплыло. Но я, прилагая неимоверные усилия, упорно продвигался вперёд, ориентируясь на звуки тихого разговора. «Здрасте всем! Я тут не помешал?» Я выбрался на открытое пространство и, пошатываясь, добрёл до разговаривающей парочки. «А что вы тут за секретики обсуждаете?» Вместо ответа они вскочили на ноги, как-то странно на меня уставившись. «Любимый, а почему ты такой бледный?» «Потому что», — ответил вместо меня её брат, «у него к спине выводок королевских фиолетовых пиявок присосалось». Я с трудом обернулся и с изумлением уставился на волочащийся за мной клубок пульсирующих фиолетовых трёхметровых макаронин. Он уже не жилец. Они его и и в мумию превратят. Я хотел было возразить, но мою шею очередной раз пронзила острая боль, и моя голова вновь покатилась по земле, напоследок встретившись с полным сожаления взглядом Яринки. «Внимание! Вы погибли. Вы теряете 9% полученного опыта. Где желаете возродиться?» «Сука! Да что это за семейка такая?» — прорычал я, хрустя восстановившейся шеей. «Чуть что, так и норовят мне голову отчекрыжить». «Пахан, тебя может все же проводить. Я мигом отряд соберу». Вместо ответа я только рыкнул на пофига, перемахнул через борт Дракара и, разворачивая на ходу нужный свиток, направился к тропе. Хрен с ним, раз повелся с эльфийкой, надо соответствовать. Нашел глазами нужную строчку «Магия природы» и надорвал свиток. «Поздравляем! Вы получили новое умение «Магия природы». Теперь вы можете изучать и использовать «Магию природы» без штрафов». «Доступны для изучения заклинаний четырнадцать». Я выбрал нужное заклинание «Дружелюбный лес» и изучил его. «Вот теперь посмотрим, кто в лесу главный». Я повел руками и над черной землей поднялся с десяток светляков. Трава разошлась в стороны, ветви колючего куста отогнулись, открывая проход. Но стоило мне сделать шаг вперед, как ветви резко разогнулись, хлестнув меня по лицу, а затем, злобно зашипев, обдали меня градом острейших колючек. Внимание! Вы использовали заклинание подчинения на шипастый Юмпин. Ваш уровень владения магией природы слишком мал, чтобы подчинить себе это растение. Вы оскорбили его своим приказом. Урон по вам от шипов этого растения увеличен вдвое». Все это я читал, на четвереньках отползая от взбесившегося куста. «Оскорбил? Оскорбил? Как можно оскорбить дерево? Оно же дерево!» не да непринужденно болтающих друг с другом брата и сестры я ползти не стал в конце, гордо поднявшись на ноги и на ходу, выдирая из себя колючки, потопал к ним, ориентируясь на слух. «Надеюсь, вы уже поговорили», — прервал я их, грубо влезая в разговор, — «потому что у нас тут намечается романтический вечер, прогулки по берегу реки, поцелуи под луной и всякое такое прочее». Я замолчал, уткнувшись носом в грудь шагнувшего ко мне слышащего. «Сам козёл и имя у него дурацкое». Так разговаривать было не очень удобно, но я посмотрел на него из-под лобби и продолжил. Я понимаю, она твоя младшая сестра. Отца нет, и ты заботишься о ней вместо него. Но пойми, у нас все серьезно. Я давеча даже пару свадебных колец для нас в канализации нашел. Внимание, вы погибли. Вы теряете 9% полученного опыта. Внимание, на месте гибели вы потеряли обручальное кольцо единение две штуки. Где желаете возродиться? Черт, когда я начну уже следить за тем, что мой язык мелет. В канализации кольца нашел. Просто красавчик. А он как так быстро мне умудрился голову отсечь. Вроде просто рядом стоял, а потом хлоп, и моя голова уже носом в траве лежит. Я аккуратно пощупал шею. Уф, слава богам, всё нормально. Но вот, боюсь, как-нибудь игра заглючит, и она криво на шею прирастёт. Буду всю оставшуюся жизнь задом наперёд ходить, разглядывая при этом свою тощую задницу. Кошмар! Да ещё кольца потерял. Что ты будешь делать? Я поспешно потопал по уже проторенной дорожке. В этот раз пофиг благоразумно промолчал, только поджал ноги, пропуская меня к очередному забегу в тёмный лес. Но я не стал спешить. «Что ты там говорил про группу поддержки? Сможешь по-быстрому наших организовать? Хотя, стоп, отбой. Кажется, она уже не нужна. Но на всякий пожарный предупреди всех, чтобы были на чеку». Защитные лианы расползлись в сторону, пропуская на поляну худощавую фигуру слышащего и хрупкую принцессы. «Ну всё, непись грёбаная!» — пробормотал я, вытаскивая Глефу. «Хана тебе! Не убью, так поднадкусываю со всех сторон! Всю жизнь бешенством будешь мучиться!» Но моему кровожадному плану не суждено было сбыться. Эльфы, увидев принца, обступили его со всех сторон, склоняя головы в приветствии. А меня перехватила принцесса, отчего прикосновение с меня, как всегда, спала вся агрессия. Ну, почти вся. Немножко злости в глубине души я всё же на всякий случай затаил. «О, тебе дело!» Принцесса настороженно посмотрела на меня своими большими, в этот раз фиолетовыми глазами. «Это очень серьезно. Ему нужна твоя помощь». «Да что ты! Надеюсь, от меня требуется всадить ему Глефу в задницу? Так я себя долго ждать не заставлю. Пусть разворачиваются, а я уж мигом». «Лорд Пахан, видите себя пристойно и выслушайте принца. Это важно не только для него, но и для всех нас». «Могу дать голову на те...» Шея резко стрельнула, и я моментально прервался. «Могу поспорить, что ничего хорошего он нам не скажет». «Мальчики», — прервала нас Марья Ивановна, — «всё, готово, идите к столу». Столом оказалась вся поляна. Получив свою миску каши с кусочками непонятных сухофруктов и большую кружку с какао, уселся, привалившись спиной к стволу дерева. Рядом начали пристраиваться сокланы, недоверчиво поглядывающие на эльфийского принца. Видимо, от их внимания тоже не ускользнули мои частые походы с Камня Возрождения в лес и обратно. Принц долго себя ждать не заставил. Получив свою миску каши и постелив на траву свой плащ, он уселся напротив меня и усиленно заработал ложкой. «Просто чудесно!» — наконец заговорил он. «Последний раз я ел дней пять назад, и это была не совсем свежая летучая мышь. Так себе еда, да к тому же заразная». Подхватил с нее неведомую болезнь, провалялся несколько дней с жаром, потерял вкусовые ощущения, перестал различать запахи. Однако стал лучше слышать, и в очередном горячечном бреду я услышал. Принц остановился, видимо, предлагая мне спросить, что же такого интересного ему удалось услышать. Но я в его игру играть не стал, а просто запихнул в себя очередную ложку каши, запив ее какао. «И что ты услышал, брат?» «Вот, блин, Еринка, куда ты в мужской разговор лезешь?» Я получил весть, что решение моей неразрешимой задачи близко, и что сегодняшней ночью я это решение увижу. Никогда бы не подумал, что это решение горстко пришлых. Ну и правильно думал. У нас уже есть задание, и решать твои проблемы нам некогда. Нас и так время поджимает. Много времени это не займет. Вернее, это вообще не займет времени, потому что там его нет. Вы выйдете оттуда через миг после того, как туда зайдете. «Спасибо, но я уже сказал, это нас не интересует». Принц помолчал минуту и выложил на плащ два обручальных кольца. Я удивлённо посмотрел на него. «Ты хочешь купить меня за мои же кольца?» «Нет, я просто почистил их, теперь они ваши». «Благодарю, но они и так были чистыми». На них было малозаметное проклятие. Носящие их обречены были повторять судьбу молодожёнов, для которых предназначались эти кольца. «Теперь они чисты». Ведь мне бы не хотелось, чтобы вы повторили судьбу моей троюродной сестры и её жениха. Хм, он что, так жирно намекает на то, что не против, чтобы мы ими воспользовались? Этот хрен мне не очень нравится. Но исходя из того, что он ближайший родственник моей девушки, будет опрометчиво сознательно портить с ним отношения. Это до добра никогда не доводит. Я сгрёб кольца, оглядев их со всех сторон. Физически они нисколько не изменились. Но в описании появилась новая строчка. Который сообщалось, что с предметов снято тайное проклятие. «Хм, ну ладно. Так что ты от нас хочешь?» «Немного. Спуститься в Зикурат, оскверняющий священный холм, и уничтожить его. Это тот священный холм, по которому бродит десяток тысяч злобных призраков, жаждущих нашей смерти? Не, это уж спасибо. У меня сегодня другие планы. Например, наконец поспать. Третьи сутки без сна. Я уже больше года почти не сплю и не ем». Ищу способы спасти своих подданных. Но в декурат никто не может войти. Никто, кроме его создателя и... и пришлых. Я знаю это точно. Помогите мне, и я помогу вам. Насколько я понял, вас ждёт очень непростой путь, и помощь опытного воина вам не будет лишней. Этот опытный воин сам себе бы помог, пробормотал я, запихивая в себя ложку остывшей каши. Воспользовавшись этим, в разговор влез пофиг. «А почему мы сказали, что надо в Зикуран спуститься? Это же что-то вроде пирамиды должно быть». «Это и есть пирамида, только перевёрнутая. А в самой глубине, на её вершине, должно находиться что-то на вроде проклятого алтаря. Точно я не знаю. Спуск туда мне закрыт». Тепло, исходящее от сидящей рядом эльфийки, совершенно сбивало меня с конструктивных мыслительных процессов, уводя их куда-то в области иррационального. Но я всё же собрался» ибо мои сокланы спокойно сами смогут договориться, чтобы сунуть свою шею в петлю без всякого моего в этом участия. А упаковать призраков ты не пробовал? Возвращал бы их по одному богу смерти, за год глядишь уже всех и освободил бы... Нет, — тот покачал головой. Временно упокоить их можно, но они снова возрождаются на холме. Проклятый алтарь не отпускает их на перерождение. И что нам надо с этим алтарем делать? Долбиться об него башкой, пока тот не развалится? как один из вариантов. Физическое уничтожение проклятого предмета должно помочь. Но, вероятнее всего, вам сможет помочь в этом специальный свиток, который я вам дам. «Ха! А у тебя все продумано! Ты прям как будто готовился!» Соглашаться не хотелось. «Но как откажешь, когда твоя девушка смотрит на тебя такими глазами?» Отсюда и дурацкий сарказм. «Я здесь уже больше года. Естественно, что я сделал все, что от меня зависело». Осталось только спуститься вниз и использовать на проклятом предмете свиток. «Я так понимаю, нам осталась самая лёгкая часть задания», — всё так же саркастически произнёс я, протягивая руку. «Давай свой свиток. Мы выйдем через полчаса». «Надо выходить немедленно. Селеста почти в зените. В это время, на очень короткое время, призраки успокаиваются. У нас будет несколько минут, чтобы добраться до места и проникнуть внутрь зикурата. Я со стоном отложил недоеденную кашу и закатил глаза, пытаясь вспомнить ругательство, которым я ещё сегодня не пользовался. Ничего не вспомнил и просто молча встал. Все готовы? Мария Ивановна, вам идти не обязательно. Спокойно дождитесь нас здесь. Нет, я с вами. Вдруг на что-то сгожусь. Ладно, тогда выдвигаемся. Я направился к дракару, но принц меня остановил. На этом лететь туда нельзя. Я доставлю на ту сторону вас сам. А вот это очень плохо. Я за время полёта хотел демонтировать один из стреломётов и взять его с собой. Такая штука в непонятном зекурате лишней бы не была. Но слышащий уже направился к тропе, и заниматься этим времени у нас не осталось. Защитные лианы привычно расползлись в стороны, выпуская нас на тропу. Когда я шёл здесь один, никакой тропы здесь не было, а сейчас это был чуть ли не проспект. Пустые загнулись до хруста в попытке освободить нам путь, неведомые твари с тихим шуршанием убирались с нашего пути. Высокая трава пригнулась, образуя упругий ковёр, весьма удобный для ходьбы. Интересно, насколько надо прокачать владение моей природы, чтобы добиться такого эффекта? Наверняка до самого упора. В любом случае, мне до этого уровня шагать, как до Луны лесом. Кстати, до Луны лесом мы и шли. Вернее, Луна светила нам прямо в глаза, расстилая на воде дорожку из жидкого серебра, упирающуюся прямо в конец нашей тропы. «Идите прямо за мной». В наступившей тишине голос принца звучал необычно глухо и тревожно. На том берегу никаких выстрелов, никаких заклинаний и даже никаких разговоров. Что бы ни происходило, просто делайте всё то же, что и я. Не прерывая инструктажа, слышащий шагнул с песчаного берега прямо на лунную дорожку и таким же лёгким шагом пошёл по ней вперёд. Он шагал как по сухому, лишь лёгкие круги шли по воде, расходясь в сторону от его ступней. Я было затормозил перед водой, но идущий следом за мной пофиг и врезался мне в спину, непроизвольно толкнув вперёд. Я сделал два быстрых шага и удивлённо остановился, ощущая под ногами упругую гладь воды. Я, если и провалился в неё глубже, чем принц, то совсем не намного. «Ну чего ты тормозишь? Заклинание хождения по воде никогда не видел». Я хотел ответить, что нет, но вспомнил предостережение нашего продника и только молча потопал вперёд. Прогулка была странная будто идёшь по слегка пружинищемуся толстому резиновому ковру, по серебристому резиновому ковру. И это серебро начинало окружать нас всё больше и больше. Вода, отступающий лес, приближающийся холм и даже сам воздух будто напитывались серебряной пылью, превращая окружающее в кусочек предрассветного сна, когда первые лучи света пробиваются сквозь закрытые веки. И тишина. Неестественная тишина окружала нас подобно разлитому повсюду в воздухе серебру. Уханье совы пропало. Еле слышимый трепет крыльев летучих мышей исчез. Плеск наших шагов стих, оставив только звук бешено клотящегося сердца в ушах. Однако вскоре утих и он. Осталась только тишина, поднимающийся от воды густой серебристый туман и отливающая темным серебром спина проводника, мелькавшего в этом тумане. Непонятный страх обуял все мое существо. Холодный пот выступил на лбу. В голове осталась только одна мысль: если я потеряю его из виду, то больше никогда не выберусь из этого тумана. Я буду шагать и шагать, пока сам не превращусь в еще одного призрака жителя этого проклятого холма. У меня не хватило духу оторвать от Мелькаша впереди пятна взгляд и повернуться проверить своих сокланов. Это было выше моих возможностей. Только не упустить его, только не упустить. Я непроизвольно ускорил шаг и чуть не наткнулся на спину замершего проводника. Я в последний момент успел остановиться, чуть не уснувшись в его спину носом, и замер, стараясь даже не дышать. Нас окружали десятки, если не сотни призраков. Сначала я этого не понял, потому что большинство из них стояло в очень странной позе. Они согнулись вдвое, обнимая себя за колени и слегка покачиваясь, и лишь немногие из призраков стояли, выгнувшись назад широко раскинув руки и глядя слепыми бельмами на скользящую по небосводу Селесту. Принц постоял несколько секунд, а затем двинулся вперёд, огибая ближайшего призрака. Я, замешкавшись на мгновение, двинулся вслед за ним. Белое серебро, страх и тишина. Больше в этом мире не осталось ничего. Мы шли, как во сне, обходя застывших на месте призраков. Но чем ближе мы поднимались к вершине холма, тем больше наше движение вызывало интереса. Сначала призраки просто поворачивались вслед за нами. Затем один из них сорвался с места, не спеша подплыв к замершему принцу. Подергал перед его лицом дырками носа и вновь замер, подняв бельма к луне. Слышащий, двигаясь боком, обошел его стороной и двинулся дальше. Застывший призрак проводил нас своим невидящим взором, но с места так и не сдвинулся. Однако были и другие. Чем выше мы поднимались, тем больше среди застывших призраков было тех, кто хоть и хаотично надвигались, то и дело пересекая наш путь. Они останавливались, втягивали серебристый туман ноздрями, будто в попытках учуять что-то недоступное их слепому взору, некоторое время следовали за нами, затем останавливались, отставая, но с каждой секундой их становилось всё больше и больше. В конце концов, настал момент, когда они начали кружить вокруг нас сплошным хороводом. Слышащий остановился, замерев в напряжённой позе. До нужного места оставалось десяток шагов но с таким же успехом вход в данж мог находиться и в десяти тысячах лиг от нас. Пройти мимо, не задев ни одного из призраков, стало совершенно невозможно. Они роились вокруг нас, будто рыба в садке. Проводник с тоской посмотрел на небосвод, по которому неспешно продолжала катиться полная луна, и плечи его поникли. Затем он поднял руки, в которых оказались зажаты две серебристые сферы. «Я замер, не зная, что делать. Что-то явно намечается. Вот только что!» «Ага», — мысленно предразнил я его, — «на холме делайте всё, что и я, да? А мне кто-нибудь эти серебряные хреновины выдал? Что мне сейчас делать?» «Что-что», — ответил я сам себе, — «сидеть и ждать. Вернее, ждать и сидеть. Сидеть теми немногими волосками, которые у меня ещё не посидели за время сегодняшнего ночного променада». Ждать пришлось недолго. Пара волосков не успели посидеть, оставив мне задел для будущих жутких переделок. Слышащий еще раз глянул на путешествующую в звездных слоях Селесту, и руки его разжались. И не успели еще серебристые сферы коснуться земли, как он, обернувшись к нам, завопил. «Бежим!» и рванул вперед. Я успел сделать только один шаг, когда сферы коснулись земли и разошлись шестью лепестками, словно распустившийся лотос, и освободили заточенный внутренних ураган. Бешеные порывы ветра рванули во все стороны, подчистую сметая со своего пути туман и кружащих в нем призраков. Порыв достиг нас неощутимой стеной, все увеличивающейся сферы, не потревожив и волоска на наших головах. А вот о призраках этого сказать было нельзя. Их несло и крутило, будто беззащитных мышей-полевок, затянутых в бурный горный поток, относя их все дальше вниз по холму. Пара мгновений, и путь до входа в данж оказался открыт. Призрачный ветер затих, оставляя неупокоенных призраков в покое. Но мы уже не смотрели на них сосредоточившись на стремительно приближавшемся входе. Он был сложен из огромных блоков плохо обработанного камня, и я навёл вниз под землю. Я в первый раз с начала этого путешествия обернулся, лихорадочно пересчитывая пробегающих мимо меня сокланов. «Двое, пятеро, семеро... Слава богам, все здесь!» «Заходим, заходим, заходим!» — завопил я, подталкивая их к входу в данж. «Свиток!» — я протянул руку к принцу. Тяжёлый свиток из черненной кожи увесится лёг в мою ладонь. «Когда я выполню это задание и вернусь, только попробуй сказать что-нибудь против нас с твоей сестрой». «Не скажу», — согласился он со мной. «Если ты оттуда вернёшь». Последнее его слово заглушило непередаваемый вой тысяч призрачных глоток, и принц просто толкнул меня в грудь. Я непроизвольно шагнул назад и нырнул за чёрную пелену входа.